о этим речам нетрудно мне было смекнуть, что может быть этот юноша тот самый ребенок, которого воевода Претич нашел в избушке. Склонясь на мою просьбу, он показал мне свою золотую гривну. Я узнал ее, это была та самая, которую я видел лет восемнадцать тому назад. Я не умел еще в то время разбирать таинственные письмена жрецов варяжских. Изучаясь впоследствии этой хитрой науки, я без труда, но с удивлением прочел начертанные на этой гривне слова «Аскольд, князь Киевский». Не знаю, почему мне пришло тогда на мысль, что это неожиданное открытие может некогда мне пригодиться. Опасаясь, чтоб кто-нибудь другой не разобрал надписи, я уверил легковерного юношу, что с эту золотую гривную неразлучно соединено все будущее его с ч а с т ь е что все блага земные и зальются на главу того, кто носит на себе этот залог благоволения и милости богов. А поэтому, дабы сохранить вернее эту драгоценность, я крепко-накрепко заказал юноше не только никому ее не показывать, но даже и говорить о ней. «Я уже сказывал тебе», что великий князь, беседуя со мною в последний раз до самой полуночи, открыл мне, наконец, тайную причину своей скорби и уныния. Возвращаясь от него домой, смущенный грозным предчувствием, объятый ужасом, я впал в какое-то младенчество и, подобно малодушной жене, решился прибегнуть к тщетным мольбам. Как ночной тать я прокрался к перуновой божнице, о т п и р один из боковых притворов и вошел в святилище. Все было тихо кругом. Неугасаемый огонь, горящий перед исполинским изображением Перуна, обливал ярким светом его серебряную главу. Я пал в опрах перед стопами божества, вопил, бил с я г о л о в о й о каменной его подножия, молил о помощи. Все напрасно. Камень оставался камнем, неодушевленный стукан безмолвствовал. О лютобор! Какое бешенство овладело тогда мною! Ничем неизъяснимое адское отчаяние, как лютый зверь, впилось в мое сердце. Итак, нет спасения, — воскликнул я, — нет прибежища. И вдруг мысль об убийстве, подобно молнии, сверкнула в голове моей. Как одержимый злым духом, Я возопил неистовым голосом. «Горе тебе, вероломный! Так смерть! Смерть отступнику от веры отцов своих! Смерть Владимиру!» «Да, смерть Владимиру!» Повторил п о д л е меня громовой голос. Я вздрогнул, обернулся, гляжу. Передо мною стоит грозный, неподвижный, как второй кумир Перунов, муж исполинского роста, закутанный в черную одежду. При первом взгляде, узнав в нем незнакомца, который некогда едва не умертвил Святослава, я с ужасом отскочил назад. «Чего ж ты испугался, Богомил?» — продолжал он с усмешкою. «Я подслушал твои речи, так что ж, давай руку, товарищ. Братьями с тобой мы никогда не будем, ты жрец, а я воин, но мы оба ненавидим Владимира. Итак, смерть ему!» «Чу, что это?» — вскричал лютобор, прервав рассказ верховного жреца. Глухой звон от тяжелой железной цепи и дикий отвратительный рев раздались под окнами терема. «Ага», — сказал Богомил, взглянув в окно, — «это мой нелюдим. Видно, почуял близко чужого. Ну, так и есть». «Постой-ка», — прервал лютобор, — «да это, кажется, торопка голован». Отчего же твой мохнатый сторож так переполошился? Но разве ты не видишь, что за ним идет? Так точно это он. Вижу, вижу, в скричал лютобор. Так этот-то, ну молочина, посмотри-ка, богомил, и медведь твой его испугался. Эк торопится забиться в свою конуру.